Она сложила руки и начала молиться. Дядюшка Морлье рядом с ней продолжал хранить свое суровое молчание, молчание старика-крестьянина, который смиряется перед неизбежностью событий. Ох, Господи, Господи!» — шептала Франсуаза. «Они убьют его!» Мельник привлек ее к себе и посадил на колени, как ребенка. В эту минуту офицер вышел, а двое солдат позади него вывели Доминика. «Ни за что! Ни за что!» — кричал юноша. «Лучше умереть!» «Подумайте хорошенько». «Еще раз», — сказал офицер, «услугу, в которой отказываете вы, мне окажет кто-нибудь другой». «Я дарю вам жизнь, я великодушен. От вас требуется только провести нас в Монредон через лес». Там, наверное, есть тропинки. Доминик не отвечал. Итак, вы упорствуете? Убейте меня и покончим с этим, ответил он. Франсуаза, сложив руки, издали умоляла его взглядом. Она забыла обо всем. Она готова была толкнуть его на предательство. Но дядюшка Мерлие... Схватил ее за руку, чтобы пруссаки не увидели этого движения, обезумевшей женщины. «Мальчик прав», — пробормотал он. «Лучше умереть». Взвод был уже выстроен. Офицер ждал минуты слабости Доминика. Он все еще надеялся уговорить его. Наступила тишина. В отдалении слышались громкие раскаты грома. Давящая духота нависла над деревней. И вдруг в этой тишине прозвучал крик «Французы! Французы!» И в самом деле это были французы. На Савальской дороге вдоль опушки леса показались ряды красных шаровар. На мельнице поднялась страшная суматоха. Прусские солдаты с гортанными возгласами бегали взад и вперед. Впрочем, еще не раздалось ни одного выстрела. «Французы! Французы!» — воскликнула Франсуаза, всплескивая руками. Она точно обезумела. Высвободившись из объятия отца, она смеялась и размахивала руками. Наконец-то они пришли. И пришли вовремя, раз Доминик был еще здесь, на ногах. Страшный залп. взвода прогремел в ее ушах, словно удар грома. Она обернулась. За минуту до этого офицер тихо проговорил, прежде всего покончим с этим делом. И собственноручно подтолкнув Доминика к стене сарая, он отдал приказ стрелять. Когда Франсуаза обернулась, Доминик уже лежал с двенадцатью пулями в груди. Она не заплакала. Она оцепенела. С остановившимся взглядом она спустилась на землю у сарая в нескольких шагах от трупа. Она смотрела на него и время от времени делала рукой какое-то неопределенное, бессмысленное движение. Дядюшку Мерлие немцы взяли в качестве заложника. Это был славный бой. Офицер быстро разместил солдат, понимая, что отступление влечет за собой неминуемую гибель. Лучше уж было подороже продать свою жизнь. Теперь пруссаки защищали мельницу, а французы нападали на нее. Перестрелка началась с неслыханной силой. Она не прекращалась около получаса. Затем раздался глухой взрыв и снарядом сломала огромный сук столетнего вяза. У французов были пушки. Огонь батареи, установленной как раз над той канавой, где утром прятался Доминик, сметал домишки Рокреза. Теперь борьба не могла уже быть долгой. Ах, бедная мельница. Ядра... Продырявливали ее со всех сторон. Было снесено пол крыши. Вот рухнули две стены. Но особенно сильно пострадало здание со стороны Морелли.